Какой бы закаленный и равнодушный вид он на себя не напускал. Да, да, надо было к нему зайти, и этого требовала старая дружба. Дрома сидел в низком кресле, с сигарой в углу рта, с карандашом в руках и руководством Рафа на колени. Рядом лежала толстая книга в зеленом переплете. Вид у него был довольный, не осталось и следа от прежних приступов уныния. Он проговорил, не вставая. «А, старик, рад тебя видеть. Присаживайся. Вот, гляди-ка, с кем бы мне случить Агапеману? С Сан-Дьяволой или с Понте-Канетом? Прямая линия от Сент-Поля, не дальше четвертого колена. На этот раз я намерен получить от нее действительно первоклассного же ребенка». И тот, кто в жизни своей не слыхивал этих священных имен, ответил. «Ну, разумеется, с Понте-Канетом, но если ты занят, я зайду в другой раз».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 Он заметил, что сегодня в комнате нет ни цветов, ни котенка, и не чувствуется присутствие постороннего начала. Даже портрет задернут. Уж не примирещилась ли ему эта девушка? Не пригрезилось ли его воображению, охваченному тоской по юности? Но вот Дрома захлопнул зеленую книгу, встал и подошел к огню. «Ты тогда очень понравился, Нелл! Да, ты всегда имел успех у женщин! Помнишь девушку у Коустера?»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 «Да, Ленни, мы с тобой свински постарели. Все стареют, когда женятся». «Кстати, я не знал, что ты был женат». Насмешка погасла в лице Дромора, точно задутые пламя свечи. Вместо нее разлился медный румянец. Несколько секунд он молчал, потом кивнул в сторону портрета и буркнул. «Мне жениться не пришлось, Нелв не В душе Ленона взметнулось негодование. Дромор так говорит о своей дочери, словно стыдится ее. Как раз в его духе самые усколобые существа — это лондонские прожигатели жизни. Их носят, как скорлупки по волнам чужого мнения, ибо у них нет якоря собственных глубоких чувств. И не зная, приятно это будет Дромору, или же он сочтет его с сентиментальным болтуном, а то и вовсе человеком безнравственным, он все-таки сказал — Ну, из этого всякий порядочный человек будет только бережнее к ней относиться. Когда мы с ней начнем заниматься рисованием? Дромар подошел к портрету, отдернул занавеску и сдавленным голосом проговорил Бог мой лени, как несправедлива жизнь! Рождение Нел убило ее мать. Уж лучше бы это был я, прав, я не шучу. Всегда расплачиваются женщины. Ленон встал, ибо вызванная из прошлого память о той летней ночи, когда и другой женщине тоже пришлось расплатиться за все, заливала ему сердце черным потоком неизбывного горя. Он тихо сказал. «Прошлое есть прошлое, старина». Дрома снова задернул занавеску и вернулся к камину. Целую минуту он молчал, глядел в огонь. «Что мне делать, снейл Она становится взрослой!» «А что ты с ней делал до сих пор?»